Глава 7 Ты не можешь так просто исчезнуть. Эльтар Тер Оллард в бешенстве становился похожим на молодую копию своего дяди. То же каменное лицо, те же полыхающие гневом глаза и разметавшиеся черные волосы. Эльтар, я не исчезаю, а уезжаю. У меня приказ правящих. Ты же знаешь, у них свое представление о том, что нужно империи, а что нет. И если они решили, что для ведомства и невесты тени полезно получить особые знания наездников, значит, так надо. Это бред! Ты еще даже нашу Академию не закончила! И как можно уехать сейчас на насколько? Я не знаю. Несколько циклов возможно, сказала я осторожно. Эль, не делай так, чтобы я пожалела, что сообщила тебе об этом. «Мой отъезд не тайный, но я не предполагала такого возмущения. Я его не понимаю. Что с того, что меня не будет какое-то время?» «Что с того?» Элис пытующе посмотрел на меня и запустил руку в волосы. «Ведь если тебя не будет, я не смогу...» Он внезапно замолчал, не договорив, снова глянул на меня дикими глазами и вышел, не попрощавшись. Я вздохнула. Наверное, даже хорошо, что меня какое-то время не будет. Его влюбленность, похоже, никуда не делась и приняла совсем странные формы. Если бы я подошла к окну своей гостиной, то увидела бы, как Эльтар выбегает из башни и быстрым шагом направляется к конюшням, а за ним, почти не таясь, выскальзывает еще одна фигура, закутанная в плащ. У меня было всего два дня на секретный императорский архив. Основное помещение библиотеки находилось в центральной части дворца за огромными метров пять высотой резными дверями. В этом волшебном мире я не раз уже бывала. Несколько залов с двухъярусными шкафами, набитыми книгами, магические лестницы, помогающие добраться до любой из них, удивительная картотека, реагирующая на голос, местный аналог «Окей okay, Гугл». Окна пола заливали библиотеку светом, но не мешали чтению. Они были покрыты специальной пленкой. Всюду стояли кресла, диваны, столики со стульями. Да здесь целый университет мог бы учиться, не мешая друг другу. За порядком присматривали гномы. не милые старички в колпачках, но молодцы-красавцы с ритуальными кинжалами за поясом. А что, книг ценных здесь было много, вдруг кто утащит? Один из них тут же подошел ко мне и с поклоном повел в ту часть, в которой я еще не бывала. Из последнего зала коридор вел в отдельное помещение без окон, в котором мне ярко горел огонь и стояла... Стояла? Нет, двигалась огромная каменная статуя. Полулев, полукрокодил, точнее я описать не могу, подошел ко мне и обнюхал. Я чуть не завизжала и не прыгнула на руки гному. Но ну, оживший постамент, видимо, убедившись, что я та, за кого себя выдаю, пропустил меня в отдельную небольшую залу. Секретный архив, самые опасные заклинания, правдивые истории и биографии, информация, не должная стать достоянием публики, хранились именно здесь. Всего лишь открыв и просмотрев несколько книг, я поняла, что император действительно должен был мне доверять, раз позволил сюда прийти, и на душе стало тепло. Но времени на изучение всех интересных данных не было. Мне нужно было найти хоть что-то, что приблизило бы нас к пониманию действий отступника. Это осложнялось тем, что я не совсем понимала, что искать, и надо было сузить круг поисков. Книги про магические ритуалы, я уверена, были прочитаны от корки до корки еще Рональдом, значит, их можно отложить. Все, что связано с появлением и проявлением стихий в этом мире, тоже. поразмыслив я решила сосредоточиться на истории таларии и Таноса, а также на книгах и дневниках, описывающих ключи и биографии различных магов и видных деятелей империи. В конце концов, если у отступника откуда-то взялись сведения по ритуалу, но не сам же он их придумал, то эти сведения должен был кто-то записать, да и эксперименты кто-то должен же был проводить. В первый день меня поджидала неудача. Нет, я не то чтобы рассчитывала, что сразу раскрою все тайны Вселенной, но даже странно было, что ни в одной книге и ни намека не нашлось на магов, желающих всевластия, ну или хотя бы власти правящих. Я сильно сомневалась, что никому не хотелось откусить столь лакомый кусочек от пирога за всю историю государства. Но все, что я читала, это рассказы о славных императорах и преданных им магах, о деяниях правящих и их проблемах. Да, там были довольно жестокие ситуации и не самые красивые поступки, но все они были совершены правящими и ключевыми родами, а не теми, кто хотел сменить их у власти. Ночью я практически не спала, крутилась на постели и размышляла, что же я упускаю. Конечно, можно было согласиться с тем, что всевозможные сведения уже были проверены и в библиотеке действительно нет нужной информации, но моя интуиция говорила о другом. Кому хотелось бы того же, что и отступнику? Кому нужны были власти сила? Так нужны, что он готов был на все ради этого. Тут меня как током ударило. Я едва сдержала себя, чтобы не помчаться, как умалишенная, ночью в библиотеку. Вряд ли местному стражу это бы понравилось. Таранты. Вот кто были такими же ненормальными, как Сарт, и не останавливались ни перед чем. Я смогла даже заснуть на несколько часов, настолько была уверена в своей правоте, а утром, едва проглотив завтрак, поторопилась в библиотеку. Там с помощью магического заклинания я вызвала все книги, где бы упоминались таранты. Они, как оказалось, лежали отдельной стопкой, будто приготовленные для меня. Но, конечно, после наших приключений в проклятом городе их изучали все, кому не лень. Значит ли это, что и здесь я опоздала и новой информации не найду? Я стала пролистывать труды, попутно поражаясь масштабности исследований и деятельности этих существ». Эх, если бы не их жажда власти, граничащая с безумием, как бы многое раса дала миру? Я внимательно читала все, что было связано с ритуалами тарантов, но не находила никаких зацепок. Совсем вроде бы ничего, но... Но что? Еще одна догадка. Я посмотрела, кто был автором книг, и на всех книгах, что касались традиции и вызова стихии, экспериментов-тарантов, связанных с силой, стояло имя Сордл Именно он изучал первоисточники, не дошедшие до наших дней. Я нашла его жизнеописание, вызвала все его труды и снова погрузилась в чтение. Время давно было после когда я, наконец, обнаружила то, что искала в одном из научных трудов. Ну или мне казалось, что это то, что надо. И видится мне, что таранты для усиления своей магии использовали некие артефакты и ритуалы, способные не просто перелить силу другого мага, но полностью передать все его способности, дар. Более того, они делали возможным умение управлять теми же артефактами, что и маги-владельцы, что при прочих вариантах было невозможно. Таким образом, они могли стать сильнее всех тогда живущих. Для этого они и создавали в каменном полу удивительные пятиконечные звезды, на лучах которых располагали нужные артефакты. Звезды, способные выпить из мага кровь и душу и полностью стать подвластными тарантом. Оно. Или я тешу себя надеждой? Да нет же, оно. Это не меняло кардинально ситуацию. Мы и так поняли, что отступнику нужны были высшие Но теперь уже можно было быть уверенным, Сарт действительно знал определенный ритуал, который приведет к увеличению его силы во много раз, и для этого ему нужна была кровь одного из рода Сигет. Но дело было не просто в нашей крови, а в крови, способной влиять на ключ. Но откуда он мог знать, что я влияю на ключ? Рональд же сразу понял, что это важная и закрытая информация, и запретил ею делиться. Кто еще знал, что моя кровь практически такая же, как у Рона? Ведь если вспомнить хронологию, то на полигоне меня убивали, чтобы не осталось никого из рода Сигет или потенциально из нашего рода, кроме Рона. А вот позже отступник уже попытался меня заполучить живой, видимо, чтобы именно я и полежала рядом с упомянутой звездочкой. Я переписала фразу слово в слово, быстро законспектировала свои выводы. Время поджимало, портал перехода был настроен на этот вечер и вышла из библиотеки. Необходимо было найти тень. Рональд уехал еще утром в наше поместье, там потребовалось решить несколько безотлагательных вопросов. До императора мне не добраться. А тень, насколько я знаю, был во дворце. Я хотела переговорить с ним сейчас, не уверена, что можно было бы поделиться еще с кем-то. Увидеться с ним наедине было страшновато. Но пусть меня и одолевала буря чувств по отношению к нему и к нашей ситуации, но это не было поводом скрывать столь важную информацию. В кабинете Ария не обнаружилась. Улыбающийся Хорн поклонился и сказал, что правящий отправился в свои покои. Ну что ж, пойду туда. В гостиной было пусто. Странно. Тень же должен быть здесь. И никого из слуг рядом. Действительно странно. «В спальне?» Я подошла к дверям спальни и уже собиралась постучать, как услышала голоса. «Ари и...» «Зердана?» Я растерялась. «Открыть дверь или нет?» Но какой-то чертенок дернул меня повернуть тихонько ручку, не стучась и не обозначая своего появления. «Ари и принцесса. На кровати. Вдвоем». Я видела их сбоку. Зердана лежала на мужчине, обхватив голову тени, а его руки придерживали девушку за спину. Я вдруг почувствовала, будто у меня из легких высосали воздух. Они же меня не замечали. А вдруг, — мелькнула глупая мысль, — это такая же странная история, как тогда у нас с Элем. Но мне не дал додумать эту мысль протяжный стон девушки. «Арий, мой!» — А я уже было подумала, что тебе дорога твоя невеста. — Не говори ерунды, Зердана, — на удивление холодный голос Ария. — Ты же знаешь, что помолвка случайна. Меня как будто ударили. Я не могла больше этого слышать, этого видеть. Максимально тихо прикрыла дверь и на полном автомате вышла из покоев. Опять. Опять ошибиться. Сколько раз мне казалось, что он чувствует что-то ко мне, и все это только казалось. Да, он мне ничего не обещал. Это все я придумала сама. Он был со мной жесток, груб. Я чувствовала обиду, грусть от произошедшего с нами, но он так прочно поселился в моей голове и сердце, что выдрать его оттуда не смогло даже его поведение. Я приняла, похоже, и это. Но что за двуличность? обвиняет в прелюбодеянии, а сам не стесняется развлекаться с очередной любимой. Насчет очередности я и не сомневалась, что бы там ни думала девушка, чувств он к ней не испытывает. Впрочем, принцессочка вполне в состоянии добиться своего. Надавит на брата, подстроит какую-нибудь огласку и быстренько выскочит за него замуж. Совет да любовь. Я, задыхаясь, вернулась в свои покои, закинула в небольшую сумку остатки вещей, учебники, книги, необходимые записи и шагнула в открытый портал, почти не задумываясь о том, что я делаю. В моей комнате в академии был полумрак, дело к ночи. Я разложила вещи, переоделась, заплела косу и замерла перед зеркалом. Там отражалась бледная тень меня. Тень. Что же ты со мной сделал? Я посмотрела на браслет. Плевать на планы правящих. Самое важное для собственной безопасности и империи в какой-то мере я сделаю. Уеду из этого мира. Но я не обязана больше поддерживать этот фарс. Стянула браслет с руки и засунула его в ящик комода. Вот только свои чувства в ящик засунуть не могла. Я не была дурой и знала, как называется, то, что я уже давно испытываю по отношению к Арию. Ведь я простила его, простила за все. Прощать безоговорочно можно только того, кого боишься потерять. А терять я боялась только тех, кого любила.